Глава двадцать седьмая — Что? — опешила Дани. — В каком смысле? Найди. — В прямом. Этьен, то есть его высочество, рассказал, что в вашу с ним первую встречу ты левитировала под нос с посудой, чем, собственно, и привлекла его внимание. То есть кастовать ты умеешь. По крайней мере не просто тянула из сестры магию, чтобы заполнить резерв, но и училась ею пользоваться. «Я хочу понять уровень твоих знаний, умений и мастерства». «Но...» — растерялась Даниэль. «Нам не ограничитель. Я сам видел что защиту контролера ты обходишь за долю мгновения. Браслет не может служить препятствием». Дани напряглась. «Зачем это Инквизитору? Простое любопытство? Не поверил рассказу Лионелла? Все еще думает, что она ни на что серьезно и не способна? Или у Инквизитора какая-то другая цель? Понять бы, какая именно?» «Но, милорд, вы совсем недавно пеняли мне, что нужно экономить магию. Утверждали, что сами пополнить мой резерв не сможете, у вас магия неуживчивая». А накопители прибудут только через неделю. Если стану кастовать по десять раз на дню, то и себя, и погибну. И ресницами хлоп-хлоп. У Альбертины подсмотрела. Стоило то и так сделать, как папа сразу таял и всё разрешал. Впрочем, Берти и без этого хлоп-хлоп во всём потакали. Но интересно же, сработает на Инквизиторе или нет. «Что у тебя с глазами?» «Надула? Легла спать, как следует, не обсохнув?» «Зря. За здоровьем надо следить. Как я уже говорил, целителей здесь нет», — ответил мужчина, с неудовольствием глядя на девушку. «Что до магии, то не прибедняйся. Я еще не разобрался, в чем подвох, но ты умудрилась забросить реле в Берге, прямо в купальню одной Теры, и как раз в то время, когда та нежилась в теплой водичке» а это — 150 айсов от замка. Не думаю, что на поиски выхода потребуется больше силы. Я тебя подстрахую. Бедный Реле, я не хотела, — ахнула Дани и сделала в уме зарубку. Хлоп-хлоп на инквизитора не подействовала. То ли она неправильно применила этот метод, то ли Милорд совершенно не нечувствителен к женским чарам. Или, как вариант... У неё нет никаких женских чар, поэтому мужчина даже не заметил её попытки. Матушка с детства твердила, что младшая дочь некрасива, вот и... — Как раз дед ни разу не бедный! — с возмущением в голосе продолжил Ренарт. По возвращении он сиял, словно новенький золотой. Что до Теры, то не знаю, но, думаю, она не пострадала. «Если верить семейным хроникам и легендам, в своё время лотер первый, то есть Реле, пользовался бешеным успехом у женщин». Хм. Мужчина замолчал, обратив внимание, что его подопечная смотрит в одну точку и совсем его не слушает. Впрочем, это даже неплохо, потому что не всё, что он сказал, предназначено для ушей юной Тьеры. Увлёкся и забыл, что не один. Отвык на кого-то оглядываться. Ему кажется, Эллитьера Даниэль бледна. Неужели она заболела? — Даниэль, ты опять заснула, что ли? Ренард быстрым движением положил руку на её затылок, не давая возможности отодвинуться, и прикоснулся губами к её лбу. Даня не успела ни испугаться, ни воспрепятствовать. Контакт длился долю мгновения, потом Инквизитор отпустил её и отступил назад. «Лихорадки нет», — произнёс он бесстрастным голосом. — Спишем твоей рассеянности бледность на откат после поглощений и последовавших за этим событий. Всё-таки за короткое время тебе пришлось многое пережить. Итак, повторюсь, из спальни есть выход в лабораторию. Найди его, Даниэль всё ещё не могла прийти в себя от поступка инквизитора. У неё никто не проверял наличие лихорадки таким способом. Молчаливый. Этот мужчина сведёт её с ума. Он то держится с ней отстранённо, даже прохладно, а потом делает что-то такое, чего она никак не ждёт, и она теряется. Вот как его понять, а? Почему ей временами кажется, будто суровому инквизитору Не совсем всё равно, как она себя чувствует. Неужели он по-своему о ней заботится? — Да ну быть такого не может. — Напридумывала ерунды. Хорошо ещё, что не успела в неё поверить. — Молчаливый. — Даниэль, что опять? — с лёгким раздражением поинтересовался милорд. — Тебя смутил мой поступок? — Извини, сделал машинально. «Видишь ли, когда мама погибла...» Мужчина на пару мгновений замолчал. Моей сестре было всего четыре, и мне пришлось частично заменить ей мать. Няни и гувернантки всё было, но Танара долгое время ходила за мной хвостиком, боялась, что я так же исчезну, как мама. А так как дети часто простужаются, то я привык проверять таким образом, нет ли у неё лихорадки. «Он нянчил юную Тьеру?» «Не может быть», — мелькнула у Даниэля в голове. «Интересно, где его сестра сейчас?» «Я не испугалась», — произнесла она. «Просто не сразу поняла, что вы собираетесь делать». «А что тут понимать?» Обычный способ. Все матери так делают. Впрочем, это неважно. Приступай. Я наблюдаю. Даня обвела взглядом спальню. Разумеется, никакого дополнительного входа не обнаружилось. Мысленно собравшись, она перешла на магическое зрение и тихо ахнула. «Молчаливый! Да тут магии! Купаться можно. Вся комната пронизана эманациями и нитями силы, а стены настолько разноцветные, что, кажется, состоят из сплетения всех четырех стихий. Даниэль приблизилась к ближней и положила на нее руку. Ладонь тут же окутала приятное тепло, словно замок давал понять. Он ее, Даниэль, знает и приветствует. Потрясающее ощущение. — Не подскажешь, где вход в лабораторию Милорда? — мысленно спросила она, обращаясь к замку. Но ответа не последовало. — Что ж, предсказуемо. Ведь камень даже пропитанной магией говорить не умеет. А был бы тут призрак дедушки, он бы ей помог. — Наверное. — Если бы захотел. Даниэль посмотрела в ту сторону, где стоял инквизитор. Тёмный силуэт. Цвет есть, но немного. И чуть ниже половины тела что-то мерцает. «У него в кармане артефакт», — догадалась девушка. «Интересно, какой? А остальное — это стихии. Сколько же их у него? 1 две, три...» И зелёные всполохи, голубая с зелёными штрихами нить на одной руке, сполохи алого и белого вокруг второй, тёмная дымка над головой и золотая в районе сердца. Четыре стихии, родовой дар и тот самый особый дар чёрного мага. Неудивительно, что инквизитора все боятся. Девушка перевела дух и вспомнила, для чего её сюда привели. «Всё это занимательно, но надо продолжать поиски. Мага такой силы лучше не выводить из себя». Даниэль снова обвела взглядом комнату. Глаз зацепился за разноцветную закорючку с чёрно-золотой точкой посередине, в простенке между дверьми в купальню и гардеробную. Не отдавая себе отчёта, почему это делает, Тьера подошла к стене, прикоснулась к завитку и... И её выкинула в обычное зрение. То же помещение. Она. Милорд. И прямо под её рукой возникшая из ниоткуда дверь. «Ты справилась». Довольным голосом произнёс инквизитор и, щёлкнув пальцами, снова сделал вход в лабораторию невидимым. «Рассказывай, какое заклинание ты применила?» «Я не успел заметить». «Никакое. Просто увидела». Пожала плечами Даниэль. И поскольку инквизитор смотрел на неё с изрядной долей сомнения, пояснила. «Магическим зрением». «Тут виднелась такая завитушка. Четыре цвета и полосатая точка. Как ваша магия и дары!» «Удивительно!» — пробормотал инквизитор. Подхватил девушку под руку и быстро, но аккуратно вывел в коридор, бормоча по дороге. «Даниэль, лабораторию мы осмотрим завтра. Или потом. Возвращайся к себе». «Отдыхай, займись уборкой или чем там найдёшь. А у меня возникло срочное дело. Род деморит». И не успела она отреагировать, как милорд взмахом руки запечатал дверь в свои покои и растворился в мгновенном переходе. «Возвращайся к себе, отдыхай, займись уборкой или чем там найдёшь». В полголоса повторила она слова инквизитора. «Даже не сомневайтесь, милорд, я найду. Тем более вы сами мне это позволили». И призадумалась. А, собственно, чем она хочет заниматься? Уж точно не перенимать у Витки при смены постельного белья или стирания пыли. Да и наводить порядок в своих новых комнатах совсем не интересно. Как минимум потому, что беспорядок там ещё не успел образоваться. Потом у служанки могут быть другие дела. Зачем её лишний раз дёргать? Женщина отнеслась к ней приветливо и уважительно. Пусть отдыхает. Ещё раз прогуляться по замку. Он такой огромный, что только обходить его она будет до вечера. Или... Взгляд девушки постоянно возвращался в сторону покоев инквизитора. В голове мелькнула крамольная мысль — Было бы любопытно и познавательно осмотреть там более тщательно, особенно лабораторию, хоть понять, что ей предстоит, в смысле уборки и вообще. А вдруг инквизитор там проводит жертвоприношения или какие-нибудь страшные ритуалы? Да она ни есть, не спать не сможет, если не заглянет туда хоть одним глазком. Но перед тем, как переместиться... Инквизитор бросил на двери запечатывающее заклинание. Скорее всего, ей туда теперь не войти. Благоразумнее будет вернуться к себе или просто погулять по замку. Но почему-то, чем больше она убеждает себя, что проникнуть в лабораторию невозможно, тем сильнее ей хочется туда попасть. Даниэль с сомнением покосилась на стену, потом бросила взгляд вдоль коридора, прислушалась. Издалека доносятся разные звуки, голоса. Но поблизости никого нет. Девушка прикусила губу, борясь с искушением. Надо идти к себе и не испытывать судьбу. Только-только избежала казни и вместо того, чтобы сидеть тихо как мышка, я снова ищу приключений. К чему привело прошлое с платьем? а попытка обойти защиту артефакта. Но перед уходом Милор дал мне разрешение заниматься, чем я сама пожелаю. И я пожелала. В конце концов, его светлость не уточнил список запрещенных для нее занятий. Единственное, оговорил, что без него доступ в кабинет ей запрещен, значит, туда она и носа не сунет. А что не запрещено, то разрешено». Если бы она не придерживалась этого принципа, в разумных пределах, разумеется, то никогда не смогла бы выучить столько заклинаний и получить столько полезных знаний. Ведь не факт, что у неё вообще получится открыть эту дверь. Если не попробую, то никогда этого не узнаю и буду мучиться, гадая, получилось бы или нет. Решено. Искушение победило. Дани быстро договорилась со своей совестью, заткнула, взывающий к осторожности инстинкт самосохранения, перешла на магическое зрение и принялась изучать переплетение охранного контура. Надо сказать, на количество защиты на свои покои его светлость не поскупился. Но примерно за полчаса ей удалось опознать и распутать пять охранных заклинаний и одно запирающее — Даниэль с сомнением покосилась на черно золотой завиток, похожий на закорючку, открывающую двери в лабораторию. Неужели это всё? Что-то слабенько для инквизитора. Она-то думала, что эту дверь только драконьим огнём и возьмёшь, а Милорд, по сути, просто её захлопнул. С другой стороны, а кого ему опасаться в своём собственном замке? Даня вытерла о юбку с потевшей ладони, ещё раз посмотрела в начало коридора и неуверенно коснулась завитушки. Дверь и не думала открываться. «Хм, может быть, её нужно повернуть? Попробуем вправо, без результата. Влево, аналогично». Следующие полчаса она перепробовала все направления, по очереди крутила завитушку то правой рукой, то левой, но простой на взгляд замок и не думал открываться. Кажется, она поторопилась с выводами, инквизитор безопасностью не пренебрёг. «Где-то есть ещё замок, но у неё не хватает знаний даже его обнаружить, не то чтобы открыть». Вздохнув, Даниэль была вынуждена признать, что от идеи втихаря изучить лабораторию придётся отказаться. Бросив последний взгляд на неприступную дверь, девушка развернулась на выход и ахнула, обнаружив зрителя. «Так, так, так — Так-так-так, — пропел призрак. — И чем это тут занята хорошенькая Тьера? — Никак пытается ограбить моего внука. «Я не собиралась брать чужое», — запротестовала Даниэль. «Хотела только... только прибраться». «Угу, угу вижу», — покивал головой Релле. «Запомни на будущее. Если собираешься сделать что-то этакое, за что наказывают лишением сладкого и прогулок, первым делом ставь полок невидимости». А если хочешь не просто пошалить, а взломать чужую защиту и сунуть нос туда, где его может прищемить, то, во-первых, делай это ночью, чтобы никто из прислуги не запомнил, когда ты покинула свои комнаты. Во-вторых, обязательно поставь над местом эксперимента усиленный кокон. Это не только скроет звуки и уберет видимость — но и позволит эманациям твоей собственной магии разлететься во все стороны. Ты здесь так намусорила заклинаниями, что даже слепой поймет, кто пытался вскрыть эту дверь. И, в-третьих, никогда, слышишь, никогда не делай этого в одиночку. — А с кем? — ошарашенно спросила Даниэль. — С Виткой. Сомневаюсь, что от нее будет польза. «А больше у меня здесь никого из знакомых и нет». «А я?» — Реле шагнул назад и всплеснул руками. «У тебя есть я! И в качестве помощника и подельника я не в пример полезнее прислуги, и тем более моего внука. Служанки все как одна бездари, а Алан... Алан слишком взрослый и правильный, чтобы совершать глупости». К сожалению, после смерти матери он разучился радоваться жизни и получать удовольствие от самых простых вещей. Стал настоящим сухарем, а ведь ему всего 32. — Так много! — ахнула Даня. — Я думала, что ему... — 30 С высоты твоих 18 все, кто старше 25 кажутся, если не стариками, то хорошо пожившими. — отреагировал Реле. — Но поверь, «Когда тебе исполнится пятьдесят, то тридцатилетних ты будешь считать очень молодыми, а восемнадцатилетние для тебя будут и вовсе детьми. Мне без малого четыреста». «О!» «Да, и триста с лишним я провел бесплотным духом. Это невыносимо, смотреть, как мимо протекает жизнь, и не иметь возможности к ней прикоснуться». «Теперь же, благодаря тебе, я чувствую себя почти живым». Призрак взял руку Даниэль. «Видишь, я держу тебя. Чувствуешь меня?» «Да». Прикосновение духа ощущалось вполне реальным, только чуть менее теплым, чем прикосновение живого человека. «Итак, юная Тьера, раз уж мы теперь сообщники, рассказывай». Что ты пыталась сделать?» «Сообщники. Но я...» «А кто же ещё?» «Я с удовольствием тебе помогу. А раз мы будем вместе шалить, то мы как раз они, сообщники и есть. Итак, что мы собираемся делать, когда вскроем эту дверь? Кстати, зачем нам это?» «Я хотела посмотреть, что у Милорда в лаборатории», честно ответила Даниэль. Он сказал, что будет меня изучать. Я немного переживаю, что он собирается со мной делать. И надеялась найти там...» Даниэль кивнула в сторону покоев инквизитора. «Ответы». «Понимаю», — кивнул призрак. «Причина уважительная». «Я помогу, но сначала тебе придется поставить над нами усиленный кокон». «Я не умею» вздохнула девушка книги по магии в нашей библиотеке занимали всего половину одной полки я их все прочитала от корки до корки и выучила почти на зубок но пропологи и коконы там ничего не было зато здесь в моем замке прекрасная библиотека о подборке магических книг, учебников, трактатов и исследований по теории и практике магии четырех стихий, которая собиралась со времени Лоттера I, завидует сам король. Призрак поцеловал пальчики Даниэль и положил ее руку себе на предплечье. «Идем, Тьера, я покажу тебе, где находится это чудесное место. О, вижу, как загорелись глаза. Любишь читать?» «Очень!» — с жаром ответила Даниэль и, уже шагнув, огляделась назад. «А как же эманации? И лаборатория? Боюсь, милорд вернётся раньше, чем я свою технику кокона». «Эманации я уберу», — успокоил её Реле. «Провожу в библиотеку, вернусь и всё почищу, чтобы внук ничего не заподозрил». «Что до лаборатории?» то у Алана полно дел. Он редко проводит в замке целый день и время от времени пропадает на неделю или две. Как только ты научишься ставить полог кокон, изучишь очищающие заклинания, заклинание телепортации, в общем, всё то, что поможет нам шалить безопасность и быть пойманными врасплох, мы выберем подходящую ночь и проникнем в лабораторию. «Вы можете кастовать?» «Могу, но не так хорошо, как умел при жизни. Все-таки после смерти имеет свои ограничения. Но зато я помню все формулы, все заклинания, все плетения и еще многое другое. В свое время я был самым сильным магом и значительно увеличил багаж знаний за минувшие 300 лет. «Но как?» Ты согласна, чтобы я был для тебя не только сообщником по проникновению в закрытые помещения, но и ментором по магии? Да, молчаливый, учиться у настоящего мага и получить доступ в библиотеку с самым полным собранием книг. Да она о таком и мечтать не смела. Реле довольно улыбнулся. Чувствую, мы сработаемся. «Вперёд, юная Тьера!»